Глава 20. Его портрет и жандармский архив. Охотничьего павильона достигли при первых признаках надвигающегося ненастья. В небе вспыхивали зарницы, Ночная гроза стремительно накрывала окрестности. «Бумаги архивные бумагами, но сначала ужинать», скомандовал Евграф Комаровский, пропуская Клэр вперёд в распахнутую денщиком Вальдемаром дверь павильона. «Милости прошу». Уже падали с тёмных небес первые крупные капли дождя. Заметно похолодало. А потом и ветер сильный поднялся, взбаламутив гладь тихого пруда. На лице Вальдемара, когда он узрел Клэр, входящую в ночью в павильон, появилась всё понимающая, мудрая, змеиная улыбка слуги. Однако он увидел, сходившего по ступенькам следом за парой, управляющего Гамса и стал моментально серьёзен и деловит. На приказ Комаровского накрывать на стол ужинать забормотал, что сей момент у него всё готово. Как чувствовал, куру и курёнка на вертеле в очаге зажарил и ягод в деревне купил, и репу. Он кинулся зажигать свечи по всему залу. Толстые, восковые. Они были прикреплены к мраморной каминной доске и красовались на старых клавикордах и на столе, на подоконниках. Кто-то тихонько кашлянул у Клэр за спиной. Она оглянулась. Вальдемар подкрался. "Мамзель, соус, я соус варить". Он изъяснялся на ломаном русском, изображая, что англичанке так будет понятней. "Смородина. Вы совет мне дать на кухне, а? Насчёт соус к курёнку. Он указал на кухню, потом скосил глаза на беседовавших Комаровского и Гамса и вдруг подмигнул Клэр. Она прошла через зал следом за ним, на небольшую кухню с печью, обложенной белыми изразцами, и очагом. «Мамзель, вы ведь «Шпрехензи дочь? выпалил шепотом Вальдемар. «Я». «А вы говорите по-немецки?» — удивилась Клэр, переходя на другой язык. «С юных лет. Как граф меня к себе в услужение взял, вызволив из-за строга. Где сидел я безвинно за драки и карточное шулерство?» Учил он меня германскому языку вместе с Христофор Бонифатичем. Вальдемар разъяснялся на немецком бегло. «Специально, тайно, чтобы я речи иноземные слушал, когда он покойного нашего государя сопровождал в Вюртемберг, в Вену, в Баден, к его царским родственникам. Мамзель, взгляните сюда». Вальдемар извлек из кармана своей бархатной ливреи миниатюру. Клэр увидела изображённого на ней Евграфа Комаровского в парадном генеральском мундире с золотыми эполетами, орденами и алой орденской лентой. На его губах была та самая мягкая улыбка, что так шла ему. Только вот его серые глаза на портрете художник изобразил тёмными. «Мамзель, каков, а?» — жарко зашептал Вальдемар по-немецки, «ты чьей миниатюру чуть ли не поднос. «Из сундука я сей портрет его взял. Красавец!» Как наденет мундир, нет его краша при дворе. Такой мужчина, мамзель. Это он здесь, всё в рубище, в рейдинготе своём старом ходит. У него ведь цивильного модного платья почти вовсе нет. Он же всю жизнь в военной форме. Грозный он, суровый порой. Но это маска у него такая. Благородное сердце, смелый. Себя никогда не жалел он ради людей. Вон недавно наводнение в Петербурге. Он при государе в Зимнем дворце был. А вода, как из Невых, лынет. Весь город разом залила. Народу утопло. Государь, как увидел все из окна дворца, сразу за Он ведь всегда это самое. Злоупотреблял наш государь-то прежний. Граф у него за границей бутылку отнимал, чтобы перед иностранцами не осрамиться. А в наводнении растерялся совсем государь. И Милорадович. Товарищ граф и губернатор столицы. Тоже растерялся малость? — Потому как стихия. — Так государь говорит графу. Назначаю тебя военным губернатором. Спаси народ мой бедный, горожан. И наш-то с вами Минхерц, Он в ледяной воде ноябрьской, где по пояс, где по грудь, а где и вообще вплавь. — Как в Тильзите? — взволнованно спросила Клэр. — Какой там Тильзит? В сто раз хуже. Стихия, вода ледяная, ноябрь, нева. Народ тонет. А граф Стражников собрал своих спасать утопающих. Лично спасал людей он. Его бревно тяжёлое к стене дома припёрло. Потоком воды его несло, как ему живот не пропороло. И на Кавказ он один ездить не боится. Горцев диких, князь Дыр-Кадыра, уговаривает. Усмиряет словесно. А там ведь пулю в горах получить проще некуда. Как на Кавказ ехать... Все наши господа в кусты сразу. Только он один, да генерал Гермолов не боятся. И ещё я вам хочу сказать самое важное, чтоб вы знали, какой он человек, какой души, какого характера. Потому как он к вам тоже всей душой своей расположен, как ни к кому доселе. И тут ж лучше Гёте, поэта германского, не скажешь. В моих, то есть в его мечтах, лишь ты носилась. Твой взор так сладостно горел, что вся душа к тебе стремилась, и каждый вздох, каждый вздох его, мамзель, к тебе летел. Сноска. Гёте. Свидание и разлука. Перевод Заболоцкого. «Вы и Гёте знаете, надо же. Вы самопросвещение. А что самое важное?» — спросила Клэр, вспомнив, как видела через окно на торсе Комаровского плохо заживший шрам. Вот, значит, как он получил Турану. «Поэтов я всех!» Из песенника знаю. Я и вам на гармонии сыграю, если пожелаете», — воскликнул Вальдемар и сразу зашептал снова. «Его сиятельство граф, вашего бывшего мужа, ухажёра, английского поэта, на дуэль бы вызвал из-за вас. Сам мне признался в подпитии. За то, что ваш бывший ребенку у вас забрал и горе вам причинил великое. Минхерц бы его за такие дела, на дуэль. Только с то ведь стреляться невозможно». Но это чтоб вы знали, какой он человек. Он бы из за границы вашего обидчика достал. Из дешнего урода, что зверствует, и на вас смел покуситься, он из-под земли выроет. Он для этого здесь и остался, чтобы защитить вас, потому что он... Нет, тут лучше поэта Гёте опять не скажешь. Душа в огне, нет силы боли. Ты чего здесь? Чего разошёлся? В дверях кухни, опёршись обеими руками о дверные косяки, стоял Евграф Комаровский. «Меня, мамзель, соусу англицкому учила, смородиному к жаркому!» Тут же нашёлся верный Вальдемар и состроил Клэр большие глаза. Мол, сугубо приватно между нами сей наш разговор. В следующий миг он уже порхал по залу, накрывал на стол, извлекая посуду из походного графского поставца. А гроза за окнами павильона уже бушевала. Молнии освещали чёрное ночное небо. Деревья под ветром колыхались, плодя тени и мрак, что становился в промежутках между молниями словно гуще. Клэр подошла к окну. Смотрела на пруд, вспененный ливнем. На статую на том берегу. Думала о том, что сказал ей Вальдемар, показывая портрет графа при полном параде. И вдруг вспомнила грозовую ночь на вилле Деодати когда молнии полыхали и ливень заливал берега Женевского озера. А Байрон и Шелли, напившись вина, раздевшись, в одном из подним выбрались на крышу виллы и читали под аккомпанемент молний и стихи свои стихи. Байрон — чайлд Гарльда, а Шелли — оды природе. А потом каждый из них забрал свою женщину в спальню. Шелли — жену Мэри, а Байрон — её, Клэр. И целовал её страстно под сполохи молний и раскат грома. Байрон будто присутствовал здесь. Он смотрел на неё из тёмного стекла, словно из зеркала. И прогнать его образ Клэр не могла. «Вы не замёрзли, Клэр? Не холодно вам?» Евграф Комаровский за её спиной, очень близко. Он бережно накинул на её плечи свой серый рейдингот. Она и правда продрогла. «Не бойтесь грозы, Клэр». Он наклонился к ней. Он вдыхал аромат её волос. «Я не боюсь». Она обернулась. Его лицо сейчас так близко от её лица, но Байрон смотрел из окна на них, как из зеркала ночи. «Я думала об этом странном месте». «Что вы думали?» Он не отрывал от неё взора. «В оранжерее в доме тёмного, орудия пыток и лавки с ремнями для порки». Я думала, если такие зверства творились там, среди цветов и трав, то что Тёмный делал здесь, в павильоне? Стол, клавикорды, ширма. Клера глядела зал. Камин, стулья, кухня. Его сын Хрюнов сказал нам, что они собирались здесь. У него самого на теле следы от плетей. И та статуя на берегу. Они смотрели из окон на то, что разворачивалось перед ними у пруда. Какое-то действо. Быть может, кто-то играл на клавикордах, а они глядели из окон, словно из ложи Бенуара на сцену. Это же сцена, Гренни. Сильный удар грома потряс дом. Молния ослепила их и Клэр. Нет, конечно, ей всё привиделось в тот миг. Вместо мраморной головы человека-оленя она увидела на нём маску из бересты с рогами-ветвями. Из пустых глазниц выползали черви, а собаки вокруг были людьми. «Голыми людьми на четвереньках, в таких же берестяных масках, только собачьих, и...» Клэр поднесла руку к глазам и закрыла их тыльной стороной ладони. За ужином Евграф Комаровский занял место напротив неё, посадив гампса во главе стола. Вальдемар суетился вокруг, хлопотал. Но ему вручили половину курёнка и услали на кухню. И он там аппетитно хрустел костями. Комаровский сам разделал жареную курицу, Положив Клэр на тарелку лакомые кусочки, белое мясо с грудки. Проголодавшийся Гампс грыз куриную ногу. Клэр заметила, что Комаровский ест мало, считая вообще ничего. Порой отправляет в рот ягоду малины, и всё не сводит с неё Клэр глаз, улыбаясь, как на том своём портрете. Он и вина не пил, хотя Гампс подливал то и дело в бокал рубиновое дорогое бордо. После ужина они перебрались на другой конец стола, где лежали книги и бумаги графа. Уселись, и под сполохи грозы при свете свечей взялись за изучение документов, полученных Комаровским из жандармского архива. А документов жандармы по запросу командира корпуса внутренней стражи прислали немало. Комаровский разложил их по порядку и начал зачитывать и переводить на немецкий язык, потому что им втроём с Гамсом было удобно беседовать и спорить, Именно так. В картонной увесистой папке материалы из досудебного расследования, проводимого жандармским управлением совместно с военной администрацией графа Аракчеева. Выборочные, однако дающие полную картину о ходе дознания и розыска убийства Арсения Корсавина его собственными крепостными людьми. И первым среди документов шло подробное заключение лейб-медика военного Аракчеевского ведомства, со ссылками на гражданских лекарей, лечивших Арсения Корсавина. В заключении указывалось, что потомственный дворянин и помещик Корсавин страдал тяжёлой формой сифилиса, которым, по мнению его лекарей, заразился либо в ранней юности, либо даже в материнской утробе. От срамного недуга он лечился на протяжении многих лет у разных врачей, в том числе и за границей, однако без успеха. Болезнь прогрессировала, особенно остро в последние годы его жизни. Она не оставила видимых знаков на его лице и не лишила его врождённой красоты и привлекательности. Однако полностью отняла у него способность к деторождению и возможность вступать в половые сношения, приведя к абсолютному половому бессилию. Сифилис, согласно заключению лекарей, также ударил в мозг, став причиной безумия, вывалившегося в припадке ума и принимавшего порой формы болезненной жестокости, питаемой неудовлетворенностью плоти, безумными фантазиями и вспышками насилия на почве изобретения невероятных и диких способов удовлетворения собственной похоти и патологического физического влечения. Сифилис непременно привел бы к смерти Карсавина, и лекари того от него в последние два года уже не скрывали. Он знал, что обречен и это лишь усугубляло положение вещей с его больным разумом. Все эти медицинские факты состояния здоровья Корсавина и стали, по мнению уже Рокчеевского лейб-медика, прелюдией тех трагических и страшных событий, разыгравшихся в мае 1813 года. В рапорте жандармского ротмистра значилось, что утром 25 мая 1813 года тело помещика Корсавина Арсения Викторовича Было обнаружено его слугами у подножья античной статуи, изображавшей Актуона с собаками, воздвигнутой напротив принадлежавшего ему охотничьего павильона. Жандармский ротмистер, прибывший на место, обнаружил, что помещик Корсавин абсолютно голый. На теле у него 12 колото-резаных ран, скорее всего, ножевых, а также две рубленые раны, нанесённые топором в лицо и в шею, ставшие смертельными. Фактически, у Корсавина была наполовину отрублена голова. Кроме того, на его теле имелись старые зарубцевавшиеся шрамы на спине, на ягодицах, на плечах и на груди, от ударов плетью и даже кнутом. Эти отметины были получены им задолго до его убийства при невыясненных обстоятельствах. Рядом с трупом жандарм обнаружил голову чучела оленя, выдолбленную изнутри, с ветвистыми рогами, запачканную кровью. При осмотре охотничьего павильона обнаружилась кровь на полу, на обеденном столе и на стульях, которые стояли в ряд, образуя некое подобие лавки. Здесь же валялись плети разных видов, а также дубовая палка с металлической головкой и шипами. К стульям были привязаны сыромятные ремни со следами крови. Один из таких ремней пут, разорванный, валялся в трех шагах от трупа Корсавина а другой был обмотан вокруг шеи мраморной статуи Актуона в виде петли удавки. «Майн Гот», — прошептал управляющий Гампс. «Что же там произошло?» Клэр чувствовала, как холод поднимается в ней и овладевает её телом и душой, несмотря на редингот, в который граф её закутал. Но они лишь начали читать эти сухие полицейские и жандармские документы. Далее шли отчёты протоколы допросов, очных ставок. Жандармский ротмистр заподозрил сразу убийство барина и его крепостными и вел розыск и дознание очень тщательно, согласно ведомственным жандармским инструкциям. Из трехсот крепостных Корсавина, проживавших в деревнях, на хуторах и в селе Домантовском близ поместья Горки, были допрошены все, включая стариков и детей, исключая лишь грудных младенцев. Также допросом подверглись дворовые Корсавина, челядь, служившая в его поместье. Допросы велись с пристрастием, с применением всех разрешённых законом средств для установления истины по делу, как значилось в отчёте. В одном из рапортов было указано, что к расследованию сначала привлекли и ближайшего соседа Корсавина, оберпрокурора Постникова, который, однако, взял самоотвод, ссылаясь на похороны жены и собственный глубокий траур. «Смотрите, допрошено было 300 крепостных крестьян и ещё 40 человек дворни», — сказал Комаровский. И никто в убийстве Корсавина так и не сознался. Здесь, в рапорте, про упорство и злостное запирательство обвиняемых сказано. Следствие продолжалось всё лето и осень. Допросы возобновлялись, к ним применялись средства воздействия, их пароли. Он глянул на Клэр. «Военное ведомство графа Аракчеева», подключившаяся к делу, не церемонится с обвиняемыми, когда дело идёт о бунте крепостных. Однако никаких признаний ни от кого. Тут ещё один рапорт. Что-то они всё же узнали, или же... Он зачитал, переводя с листа. В рапорте сухо было написано. «Некоторые обстоятельства сего дела столь вопиющие и ужасны, что они никогда не будут оглашены в суде так как затрагивает чувствительную, опасную сферу. Речь идёт о взаимоотношениях барина, владельца и его крепостных людей, холопов, которые по факту и по закону принадлежат ему и телом, и всем своим достоянием. «Исходя из этого документа», — заметил Комаровский, «либо они тогда так и не выяснили, что произошло в охотничьем павильоне и у пруда». Либо узнали много такого, что предпочли скрыть. Это касается не личности убийцы, а самой картины преступления. Личность убийцы Корсавина так и не была установлена. Смотрите, здесь целый перечень его слуг. Сколько фамилий. И формулировка «вступившие между собой в преступный сговор с целью убийства своего господина». А это уже допросы о поджоге Корсавинского дома и о бунте крестьян, что последовал за убийством. И здесь тоже целый список фамилий, кто участвовал. Именно за это они пошли под суд, насколько я теперь понимаю. За поджог и бунт в имении. Но для обвинения в убийстве конкретно кого-то из них улику следствия так и не хватило. Он взял из толстой папки следующий документ. А здесь список уже не подозреваемых, а свидетелей, допрошенных по делу. Очень много фамилий. Почти весь уезд. Допрашивали больше сотни свидетелей. Так, а есть ли знакомые нам фамилии? Есть. Петухов Лука. Ба, наш тряпчий. Здесь он обозначен как персона, дававшая судебные консультации Корсавину. А ещё кто? Князь Пьер Хрюнов. Его отец князь Хрюнов-старший. Оберпрокурор Постников, чиновник тайной канцелярии Государственного совета, коллежский секретарь Хазбулат байбак его служанка по прозванию Плакса и помещик-сосед Антоний Черветинский. Комаровский взял второй лист списка, скользил глазами. «Бывшая крепостная Корсавина, отпущенная им на волю. Лукерья Скоба, здесь пометка». Допрошена в связи с гибелью её мужа Евсевия Скобы в ночах свадьбы, случившейся за три года до означенных событий. Это не наш или из Барвихинского трактира? Он глянул на тихую Клэр. Узнаем потом, возможно, это важно. Далее шли выписки из протоколов судебного разбирательства и копии приговоров тем из людей Корсавина, которые получили в качестве наказания ссылку и каторжные работы и в суде никто не признался в его убийстве. Ни один из обвиняемых, констатировал Комаровский. Столько народа — громкое дело. Такие силы были брошены на его раскрытие. Сам граф Аракчиев на контроле держал. И нет признаний в убийстве. Нет и убийцы. Все были осуждены по другим статьям. Гроза давно стихла за окнами павильона. Небо очистилось от туч, и луна в предрассветный час заглядывала к ним в зал. А они втроём всё листали жандармские бумаги. Но чем выше росла гора прочитанных документов, тем меньше ясности было в их умах, тем больше вопросов возникало. Евграф Комаровский открыл новую картонную папку, сшитую суровыми нитками. По сравнению с другими она была намного тоньше. «Так...» А это уже факты расследования, дознания и розыска по делу об убийстве в лесу зимой 1814 года. «Месяц февраль», — объявил он. В жандармском архиве эти дела хоть и не объединены, но хранятся вместе. Дело о нахождении в заповедном лесу двух тел крестьян Одинцовского уезда, Соловьёва и Грубова, 20 и 21 года от роду, Здесь рапорт нашего жандармского ротмистра. Оба — вольноотпущенники помещика Корсавина, получившие от него вольную в возрасте 18 и 19 лет, но продолжавшие служить в его доме комнатными лакеями с прозвищами Соловей и Зефир. Так, ротмистр пишет, что в мае их в поместье Корсавина не было. За три дня до убийства они были посланы хозяином в Москву за покупками и новым платьем к портным. И вернулись только после смерти барина, поэтому в круг подозреваемых лиц не попали. Указано, что по завещанию Корсавина оба его молодых лакея, Соловей и Зефир, получили денежное содержание в размере 500 рублей каждый. И осенью 1813 года открыли в Барвихе мясную лавку при трактире, где продавали и дичь, промышляя охотой в лесах и скупая ее у охотников. Их Обезглавленные трупы были найдены в заповедном лесу в феврале. Допрос Кошкина, бывшего унтер-офицера на пенсионе, вследствие полученных им на войне ранений. Это отец нашего Вани, сына Белошвейки. Картина убийства та же в его показаниях. О ней мы уже слышали. И вот что интересно. На место преступления из Москвы был снова вызван оберпрокурор Постников. И на этот раз друг мой самоотвода не взял. Тут прилагается его собственное заключение, какие выводы он сделал, побывав в том лесу лично. Евграф Комаровский читал. и гамс ждали. Клэр встала из-за стола и снова подошла к окну. Глядела на статую. Сколько всего здесь случилось. И мраморный актеон — всему свидетель. Он единственный, кто знает всю правду. Он видел, что произошло своими слепыми, мраморными глазами. Но он никому об этом не скажет. Сохранит всё в секрете. Постников пишет в своём прокурорском заключении. «В лесу, на той поляне, следы борьбы». Он делает вывод, что бывшие лакеи Корсавина, соловей и зефир, отправились в лес на охоту. И труп косули — их трофей. В нём пять пуль обнаружены следствием. Голова чучела оленя, по мнению Постникова, была принесена ими с собой в лес для подманивания дичи, косули. Так как они служили Корсавину в его доме, возможно, они забрали голову чучела оленя ещё до пожара в поместье. Постников обращает внимание жандармов на то, что голова оленя тоже выдолблена изнутри, что делает её похожей на весьма необычную звериную маску. Он проводит сравнение с чучелом, найденным на месте убийства самого Корсавина у статуи. Далее он пишет, что, по его мнению, когда бывшие лакеи разделывали труп косули, на них было совершено жестокое и внезапное нападение. Раны на их телах, видимо, от топора. Головы отрублены тем же орудием. Однако всё дальнейшее манипулирование с трупами и головами жертв и оленя-чучела «Свидетельствуют, по его мнению, либо о больном разуме убийцы, либо о вещах, не поддающихся рациональному объяснению». Евграф Комаровский умолк. Они тоже молчали. «То есть, как это понимать? Не поддающихся рациональному объяснению?» хмыкнул, наконец, Гампс. «Что ваш друг, обер-прокурор, хотел всем этим сказать?» Комаровский ответил не сразу. Он был в высшей степени осторожен в своих выводах всегда. А здесь речь шла о деле, в котором замешан его сосед-помещик, пусть и покойный. То есть оберпрокурор тоже заподозрил, что на молодых лакеев в лесу напал их бывший хозяин, покойник тёмный? Гампс снял очки и потёр красные от бессонницы глаза. «Мы тут все с ума сойдём с этим делом, если и дальше будем в это вникать». «У нас уже много разрозненных фактов и свидетельств, и мы пока не в состоянии объединить их в одну общую картину, потому что многого ещё мы не знаем точно». Комаровский глянул на Клэр. «А вы что скажете, мадмуазель?» «Я пока помолчу». Она смотрела в окно на статую. «Что ваша писательская фантазия вам подсказывает?» «Нечто очень страшное». Клэр не лукавила хуже Франкенштейна, моей сестры Мэри и тех сказок, которыми мы пугали друг друга на вилле Диодати, сочиняя истории, полные тайны кошмаров». При упоминании виллы Диодати Комаровский сразу вновь обратился к документам, словно не хотел, чтобы Клэр продолжала эту тему воспоминаний. «Здесь приписка. Рапорт от жандармского офицера, который собирал для меня всё это в архиве и готовил подборку», — объявил он. «Ваше сиятельство, довожу до вашего сведения, что местный Одинцовский платный осведомитель нашей службы...» «Чёрт, это сведения вообще-то секретные. Ладно, вы уже всё слышали и никому о том не расскажете». Комаровский обвёл глазами своих притихших соратников. «Человек-государев на тайном жаловании от казны, Захар Сукин, доводится двоюродным братом покойному лакею Корсавина по кличке Соловей, по фамилии Соловьёв единственным его живым родственником, получившим от него в наследство мясную лавку в Барвихе, проданную им впоследствии с прибылью. К тому же, по собранным нашими осведомителями на сего Захара Сукина сведениям, сам он был знаком с семьёй Стряпчего-Петухова и даже весной сего года сватался к его дочери Аглае, однако получил от неё и от Стряпчего отказ. Евграф Комаровский вернул рапорт в папку и налил себе бокал вина впервые за ужин, чтобы запить горечь прочитанного. «Ну, по крайней мере, пару вещей мы всё же прояснили», заметил он, словно подбадривая их павших духом. «Во-первых, то, что в лесу были следы борьбы, и что косулю лакеи застрелили сами, как охотничий трофей. Однако их ружей на месте убийства жандармы не обнаружили, как и головы косули». Если предположить, что адское чудовище тёмное ещё могло забрать голову бедного животного, чтобы обладать её в чаще леса, то зачем ему понадобились ружья? Для чего ищадию ада огнестрельное оружие? «Ружья и голова косули могли быть закинуты далеко в сугробы», заметил Гамс. «Вряд ли жандармы там всё осмотрели в таком снегу. А что ещё нам должно стать ясно, мой друг?» То, почему труп самого Тёмного, точнее, его мумия, одета так причудливо, в чёрный бархатный камзол с шитьём времён Екатерины. Да потому что он был обнаружен совсем голым. Его сын, Пьер Хрюнов, когда обрежал его, взял что-то старое из его гардероба, что было ему самому, не имевшему навыков гробовщика, легко надеть на труп. Все слуги в тот момент находились под арестом. Ему никто не помогал в таком деле. Я, когда взглянул на камзол из чёрного бархата на мумии, невольно вспомнил графа Калиостро, вздохнул Гамс. По легенде, он продал душу дьяволу за бессмертие и тайные оккультные знания. Арсений Корсавин страдал французской болезнью сифилисом, ответил Комаровский. Не забывайте об этом факте. Это вполне земное, реальное, не из легенд о слуге дьявола и абсолютном нетленном символе зла.